Глава шестая. Последнее предложение. Клавдия Маслова. И все-таки какой-то нервный этот чешуйчатый тип. Что я такого сказала? Просто разумно побеспокоилась о здоровье малыша, а он стоит и сверкает на меня своими синими глазищами, беспокойно машет хвостом и едва не скалится. Почему сразу издеваюсь? «Я нисколько не против вашего общения со Стефаном, но лучше все же подождать пару дней, когда зараза точно, хм, выветрится», осторожно предположила я, опасаясь использовать привычные термины, которые могут выдать во мне подселенку в чужое тело. Если две недели назад все казалось странным сном и терять мне было нечего, то сейчас мне нисколько не хотелось бы лишиться сына. Почему-то я была уверена, что Кайран-делегар не доверит малыша незнакомой особе, занявшей тело его жены, а потому не следовало привлекать к себе внимание. «Эта зараза не выветрится никогда. Не нужно делать вид, будто ты забыла о моем проклятии. И на сына оно точно не перейдет. Лекари убеждали тебя в этом еще тогда, когда ты носила Стефана под сердцем эмоционально произнёс Лорд, указав жестом на своё лицо. «О, так что получается, что вот такой чешуйчатый вид — это не расовая особенность драконов, а последствия магической травмы? Если честно, я испытала некоторое облегчение, что у малыша Стефы не появятся рога и хвост. Нет, я всё равно не перестала бы его любить». «Но лучше пусть растет обычным мальчиком». «Совсем никогда. Разве нет какого-нибудь ритуала или лекарства, которое поможет вам?» — уточнила я. «Ну почему же? Есть. Я исцелюсь, если моя жена выполнит данную у алтаря клятвы и будет любить меня и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии». «Готова взять ответственность за свои слова?» С горькой усмешкой спросил кайран демонстративно открыв мне свои объятия. «Нет», — быстро ответила я и для убедительности еще отрицательно покачала головой. «Естественно, я знала, откуда у пары берутся дети. Понимала, чем моя предшественница занималась с лордом, но сама я...» к такому экстриму, как лобызаться с монструозным мужиком, не готова. У меня вообще последний раз близость с мужчиной была так давно, что я уже и не помню, как это происходит. А тут такое с хвостом, рогами и чешуей. нафиг нафиг как говорит моя старшая племяшка. «Так я и подумал», — хмыкнул супруг, презрительно скривив губы. «Клаудия» раз мы выяснили что никакая зараза стефану не угрожает ты дашь мне ребенка или придется прибегнуть к силе с нажимом произнес кайран отдавать малыша мне ужасно не хотелось внезапно проснувшийся материнский инстинкт явно был против передавать кровиночку в руки опасного на вид существа но причин для отказа у меня не было в конце концов Лорд-делегар имел не меньше прав на Стефана, если даже не больше. Приблизившись к супругу, я обратила внимание на большие мужские ладони, на концах которых вместо привычных ногтей были обсидианово-черные когти. «Осторожнее с этим! Не пораньте его!» — скрипя зубами сказала я, бережно укладывая сверток в руки проклятого дракона. Быть может, мужчина и ответил бы мне какой-нибудь очередной колкостью. Но в этот момент всё его внимание сосредоточилось на малыше. И столько любви и нежности было написано на мужественном лице, покрытом чёрной чешуёй, что мне стало немного стыдно за то, что я сомневалась в привязанности лорда к сыну. «Стефан, мой мальчик, мой наследник!» Так хрипло от сдерживаемых эмоций произнес Кайран, что у меня самой на глаза наворачивались слезы. Мужчина так бережно баюкал малыша, что сердце щемило. «Клаудия, что ты хочешь за то, чтобы добровольно разорвать свою связь с сыном? Просто назови любую цену, и я заплачу. Пока еще не поздно. Давай проведем обряд добровольного отречения, расторгнем брак» и ты будешь свободна. Езжай хоть к своему дарно, хоть куда угодно». Следующей фразой разрушил всю трогательность момента противный лорд. «Ни за что. Верните мне Стефана сейчас же», потребовала я, приблизившись вплотную к Кайрану. Страх потерять ребенка был сильнее, чем опасение перед необычным мужчиной.